«Они никогда не заслуживали этого большего, чем теперь, зверобой. И фамилия у вас хорошая. И я, и Хэтти, мы тысячу раз предпочли бы называться Хэтти Бампа или Джудит Бампа, чем Хэтти и Джудит Хаттер». «Но ведь это невозможно», — добродушно возразил охотник. «Разве только одна из вас согласится выйти за меня замуж?» Джудит не могла сдержать улыбку, заметив, как просто и естественно разговор перешел на ту тему, которая всего больше интересовала ее. Случай был слишком удобен, чтобы пропустить его, хотя она коснулась занимавшего ее предмета как бы мимоходом, с истинно женской хитростью. В данном случае, быть может, извинительной, «Не думаю, чтобы Хэтти когда-нибудь вышла замуж зверобой», — сказала она. «Если ваше имя суждено носить одно из нас, то, должно быть, это буду я». Среди Бампа уже встречались красавицы Джудит. «И если бы вы теперь приняли это имя, то люди, знающие нашу семью, ни чуточки не удивились бы». «Не шутите, зверобой». Мы коснулись теперь одного из самых важных вопросов в жизни женщины, и мне хотелось бы поговорить с вами серьезно и вполне искренне. Забывая стыд, который заставляет девушек молчать, пока мужчина не заговорит с ней первый, я выскажусь совершенно откровенно, как это и следует, когда имеешь дело с таким благородным человеком. «Как вы думаете, зверобой, могли бы вы быть счастливы с такой женой, как я? С такой женой, как вы, Джудит? Но какой смысл рассуждать о подобных вещах? Такая женщина, как вы, то есть достаточно красивая, чтобы выйти замуж за капитана, утонченная и, как я полагаю, довольно образованная, вряд ли захочет сделаться моей женой. Думается мне, что девушки, которые чувствуют, что они умны и красивы, любят иногда пошутить с тем, кто лишен этих достоинств, как бедный деловарский охотник». Это было сказано мягко, но вместе с тем в его голосе чувствовалась легкая обида. Джудит сразу заметила это. Вы несправедливы, если предполагаете во мне подобные мысли, ответила она с живостью. Никогда в моей жизни я не говорила так серьезно. У меня было много поклонников в зверобой. Право, чуть ли не каждый неженатый траппер или охотник, появлявшийся у нас на озере за последние четыре года, предлагал мне руку и сердце. Ни одного из них. Я и слушать не хотела. Быть может, к счастью для меня. А между ними были очень видные молодые люди, как вы сами можете судить по вашему знакомому Гарри Марчу. Да, Гарри хорош на взгляд. Хотя, быть может, не так хорош с точки зрения рассудка. Я сперва думал, что вы хотите выйти за него замуж, Джудит, право. Но когда он уходил отсюда, я убедился, что нет на свете хижины настолько просторной, чтобы вместить вас обоих. Наконец-то вы судите обо мне справедливо, зверобой. За такого человека, как Непоседа, я никогда не могла бы выйти замуж, если бы даже он был в 10 раз красивее и в сто раз мужественнее, чем он есть. «Но почему, Джудит? Почему?» «Признаюсь, мне любопытно знать, чем такой молодой человек, как Непоседа, мог не угодить такой девушке, как вы». «В таком случае вы узнаете, Зверобой», сказала девушка, радуясь случаю перечислить те достоинства, которые так пленяли ее в собеседнике,